Глава восьмая «Шо, опять?» — я подорвался в саркофаге. «Да, система опять признала тебя погибшим». «Удивительно, но», — ответила гадюка, которая почему-то находилась в медотеке. «Сколько прошло времени?» «Двенадцать суток». «Жопа!» — констатировал факт, я садясь. «Вот именно», — согласилась полковник. «Второй раз у вас не получилось. Думаю, пора сворачиваться». «Бог любит троицу», — автоматически пробормотал я. «Что?» — удивилась гадюка. «А, забейте, не помню». Я выскочил из саркофага и провёл несколько разминочных упражнений, проверяя рефлексы. свои ноготы я уж давно не стыдился. «Но нужно попробовать ещё раз». «Обоснуй», — поинтересовалась полковник. «Да нет у меня обоснований, просто чутьё». Нужно попробовать ещё раз. Я надел лежащий рядом комбинезон. Обычно я бы отказала. Один раз случайность, два уже закономерность. Гадюка задумчиво потёрла переносицу. Но вселенная наконец пришла в себя. Лаби. Она кивнула, находящийся рядом доктору Саинт. Внимание! Системное задание. Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы именуемые интекты. Дополнительное. Добыть любую информацию по расе Интекты. Системная награда. Повышение репутации с Вселенной 13. Физическая награда. Вариативная. Это, так сказать, твое личное задание от Вселенной. Более глобальное для человеческого содружества звучит примерно так же, но помасштабнее. При этом никакой поддержки пока не предложено. Ковчеги до получения точной информации задействованы не будут. Так что я предоставляю вам еще один корабль. свободный Я кивнул и вышел. Направляясь к десантному отсеку, я размышлял. Две попытки разведывательных миссий с нашим участием закончились провалом. Последнее, что я помнил, — это момент входа в гиперпространство. После этого следовало воскрешение в саркофаге. Как мне объяснила на предыдущем воскрешении доктор, информационные станции Вселенной-13 выполняли роль вышек связи. Как они работали, являлась тайной за семью замками, Обслуживающий персонал, в простонародье ангелов, никто не видел. Но именно они отвечали за перенос сознания в новые тела, постоянно принимая и сохраняя новую информацию живого тела. Там, где не было станции, воскрешение было невозможным. Включить в систему новую планетарную можно было двумя способами. Первый — это задание самой Вселенной. Как правило, оно выдавалось напрямую звёздному государству, одному или всем. Просто появлялся системный запрос на определенную систему у первых лиц, либо у полномоченных органов. Первому государству, которое выполняло доставку майка и выполняло необходимые требования по обеспечению его безопасности, выдавалась награда. После выполнения условий в планетарной системе появлялась информационная станция, и данная система включалась в сеть. Откуда она появлялась и как доставлялась на место, было неизвестно. Как правило, на станцию назначался гарнизон, больше выполняющий роль почётного караула, так как в здравом уме на станцию никто не нападал. Но до недавнего времени. Второй способ был следующий. Если новая планетарная система открывалась каким-либо государством, и это государство хотело включить её в сеть, то просто подавалась заявка. После её рассмотрения выполнялось всё, что включал в себя способ номер один, за исключением награды от системы. И был ещё один нюанс. Ответ на заявку мог быть отрицательный, а положительный ответ мог прийти через абсолютно непрогнозируемое время, от мгновенного подтверждения до бесконечности. Существовал ещё один вариант. У каждого государства было определённое количество ковчегов. Это такой корабль. Если точнее, то корабль, построенный системой. Где-то и когда-то. С минимальными требованиями по экипажу, размерами он соответствовал корвету. Половина его объёма занимала установка системы, позволяющая собирать сознание с плохих шпырстел в бессистемной области, а затем по возвращению в сеть автоматически выгружать в общий доступ. Установка была абсолютно непроницаема для каких-либо излучений. При попытке физического взлома мгновенно ликвидировалась в очень большом взрыве. И таких кораблей было очень мало. Неизвестно, когда и сколько кораблей было передано каждому из государств, Но на данный момент у человеческого содружества насчитывалось более 15 тысяч планетных систем. Ковчегов было всего 32. Ковчеги были буквально на вес золота. Они уже давно не летали сами по себе. Их ставили в ангары самых больших и защищённых кораблей. Но всё равно периодически корабли гибли в сражениях или пропадали без вести. Иногда их захватывали более удачливые враги, а новые ковчеги появлялись очень редко и одним единственным путём в качестве награды от Вселенной. В системах, не включённых в сеть, при гибели тела носителя, сознание растворялось в пространстве безвозвратно. Воскресший получал последний вариант бэкапа из места последнего контакта сознания с сетью. И нет, до сознания появиться не могло в принципе. Несмотря на отсутствие сети, Вселенная 13 точно знала, когда текущее тело носителя умирало. Как это ей удавалось, было одним из многочисленных секретов Вселенной. Бэкап невозможно было загрузить в новое тело до момента смерти текущего. Система не давала. Однако немедленно сигнализировала, что сознание готово к загрузке в связи со смертью тела носителя. В нашем случае, на выходе, сеть Вселенной отсутствовала. На обратном мы не вернулись. И где-то там, и как-то там сдохли. Первый раз мы воскресли через 8 суток, второй раз — через 12. Чистого времени за вычетом двух суток гипера. Шесть и десять суток, соответственно. Почему второй раз продержались дольше, можно было только догадываться. В первый раз мы планировали осмотреться и сориентироваться на месте. На момент нашего бегства в планетарной системе с длинным названием, которую мы между собой называли «системой шахтёров», находились, судя по записям компьютера, следующие корабли. Два раздолбанных имперских крейсера, которые оставались на орбите планеты, 8 крейсеров пришельцев, 46 фрегатов, 77 корветов и 143 мелких корабля неизвестной специализации. Да и эти фрегаты, корветы и крейсеры были названы так, потому что их размеры примерно совпадали с аналогичными кораблями людей. Ни одного куба, предположительно принадлежащего интертам, в системе на тот момент не было. Второй раз задумка была проще: появиться в системе и тут же отпрыгнуть обратно под тут же Подразумелось два часа разгона до точки прыжка, но, очевидно, план тоже не увенчался успехом. Теперь нужно было придумать что-то новое. Идеи витали в воздухе, поэтому мы совершили очередной набег на оружейную, делая основной упор на взрывчатые вещества. В который раз подумал, что Тоби, при его любви к взрывам, попал в очень удачную для него компанию. Мы тоже любили взрывы. И если в первый раз мы думали добраться до планеты и там устроить сафари, то при таком явном невезении оставался исключительно вариант космического абордажа, который сводил на нет все тактики, принимаемые на открытом пространстве. Тесные коридоры корабля, с одной стороны, предполагали уязвимость штурмующих, им некогда отступать и спрятаться, а с другой стороны, один крепкий военный мог сдержать длительное время большое количество врагов. Крепкий военный у нас имелся, поэтому нужно озаботиться средствами уничтожения». Наш корабль вынырнул из гиперпространства. Первое, что мы увидели, была надпись. «Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной-13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи». «Командир, посмотри!» Бонд подозвал меня к тебе. На панели горела красная надпись. «Невозможен сбор координат для расчёта конечной точки гиперпрыжка». «Активация гиперпространственного двигателя невозможна. Покиньте зону аномалии». «Теперь понятно, почему мы не смогли свалить в прошлые разы». Я повернулся к пилоту. «Как это вообще возможно?» «Я слышал про такие случаи, но ни разу лично не встречал», — ответил Бонд. «Для этого нужна дохрена энергии». «Я даже не знаю, у кого есть эта дохрена». Алекс, как всегда, подслушал «Видимо, у того кубика». Пилот приблизил гигантский куб, который висел в пространстве неподалёку от шахтёрской планеты. Мы попытались прикинуть его размеры. Грань куба приближалась к десяти километрам. Он был больше любого из известных мне кораблей, который её нашёл в справке, и Бонд это подтвердил. Нет, именно подлиннее некоторые известные корабли были длиннее десяти километров, но они представляли собой вытянутые вдоль оси конструкции. Объём же этого куба соответствовал некоторым орбитальным станциям. Но в отличие от станции, он мог передвигаться самостоятельно. Даю руку на течение что именно там нужно искать интектов. Но взять на абордаж этот куб — дураков нет. Несколько кубов поменьше, бывшей частью большого, крутились неподалёку от гиганта, но далеко не отходили. К слову сказать, маленькими они были только по сравнению с базовым кораблём. Так-то длина их грани была в районе полукилометра. — Скорее всего, ты прав. Больше по размерам никто не подходит. — А вот это, похоже, торжественная встреча! — бонт указал на приближающийся со всех сторон точки. — Пятнадцать кораблей. Быстро приближавшись по ним взглядам, мозг автоматически причислил их к фрегатам размерами от 500 метров до двух километров и корветам от двухсот метров до полукилометра. Выглядели они более классическими по сравнению с кубом. По стилистике совпадало примерно 80% из общей массы. Они отличались небрежными топорными обводами, криво налепленными надстройками и орудийными башнями. Явно однотипные корабли при ближайшем рассмотрении отличались конфигурацией навесного оборудования и даже цветом. — Ну чё, 007, повоюем? — оживился Алекс. «Чем, блин, мы по-вашему повоюем?» — изумился пилот. но «Ну, не знаю. Овца в них постреляет или клоуна в космос выкинем. Пусть их поколбасит». Алекс всегда, когда нервничал, очень плоско шутил. «Я готова», — тут же отозвалась девушка. «А ей нет», — буркнул клоун. Алекс заржал. Даже я улыбнулся. «Овечка молодец, а ты, клоун, не молодец». «Иди, в жопу», — отозвался клоун. «А куда стрелять?» Овечка взяла в руки свою винтовочку и недоумённо озиралась. «Вот в этих шутников можно», — указала на нас пальцем Пакля. Овцо удивлённо подняла брови. «Моя, может, бух?» — влез между нами Тоби. «Ну или так», — поддержал порыв зелёного Алекс. «Хороший морить. Что делать будем?» Навигатор напряжённо смотрел на приближающиеся корабли. «Оторваться сможешь?» — спросил я его. «Вряд ли, в коробочку берут, суки», — тут же ответил он крутя перед собой предстоящее поле боя, точнее, избиения. «Сбрасывай скорость, пусть берут нас на абордаж», — приказал я. «Чё-то я задумчиво произнёс Алекс. «Сколько их на таком корабле может быть?» «А я знаю», — пожал плечами Бонд. «Никто не знает», — я оглядел всех присутствующих. «А если подумать?» «Десять», — предположил изра «Умничка, зелёный», — восхитился Алекс. «Напомни мне, да скольки ты считать умеешь?» десяти, — гордо ответил гоблин. — Просто зашибись. Молодца! — он одобрительно похлопал малого по голове. — Бух! — изобразил взрыв довольный извращенец. — Вот именно это нам и остаётся, — почесал затылок алекс Слышь, юморист, — я обратился к стендаперу-любителю, — ты в своём новом недокостюме на сколько прыгнешь? — А что? — тут же отреагировал тот. — Заканчивай уже со своими еврейскими штучками. Я вопрос задал. «Ну, сотку возьму». «То есть ни о чём». «М-да». Теперь я почесал затылок и указал пальцем на ближайшие точки на дисплее. «Вот эти два первыми подойдут? Практически одновременно?» «Скорее всего», — подтвердил пилот. «Ты правильно заметил. Один просто ближе всего, а второй очень шустрый». «Значит так. Одного взрываем, второго хватаем. Как вам идея?» Я вернулся в поисках одобрения и восхищения. Но, ожидаемо, не увидел. «Такое», — покрутил рукой Алекс. «Угу. Ваше предложение?» Все молчат. «Я так и думал». «Ну а дальше что?» — подал голос Фант. «Я он кто? Македонский, что ли?» изобразил я возмущение на лице. «А кто это?» — заинтересовался любознательный кот. «Древний чувак, предположительно, немножко неправильной ориентации», — тут же ответил я. «А это как?» «Странно, но конкретно этот факт заинтересовал овцу». «Жопа и бкосяк!» «Мне это важно. А то, что он был гениальный стратег. А у меня звёздочек на погонах для стратега маловато». «Ну, то есть не звёздочек, как его. Звание не соответствует, вот. Стратеги, начиная с генерала, берут, на крайняк с полковника. А капитан кто?» «Кто?» — одновременно спросили вчерашние кадеты. «Максимум тактик. А девиз тактика какой?» «Какой?» «По-моему, если бы была возможность, они бы за мной конспектировали». «Вязаться в драку, а там разбираться по ходу!» — выдал я и гордо осмотрел притихших подчинённых. «Это, блядь, гениально!» — нарушил тишину Алекс. «Я знал, что тебе понравится». «У меня один вопрос, господин тактик», — поднял руку наш штатный хохмач. «Ну, а тот корабль, который взорвать, он же и понёт?» — осторожно уточнил Алекс. «Ну да, и чё?» — я не видел никакой проблемы. но мы как бы рядом будем». Он смотрел на меня ласково и внимательно, как на умалишённого. «Кто тебе сказал такую глупость?» — удивился я. но как бы это логично, не?» Алекс уже ни в чём не был уверен. Тьф. я пренебрежительно махнул рукой. «Где мы, а где логика?» «А, ну, в принципе, да». Похоже, он окончательно разочаровался в моих умственных способностях. «Атош!» ж... — я поднял указательный палец. психивы вы, психованные!» Поставил диагноз угрюмый Бонд. «Не вы, а мы», — поправил я его. «Я против», — на всякий случай сказал навигатор. «Поздняк метаться». Даже клоун всё понял, хотя ему такие замесы всегда в радость. Он даже уже сейчас кровожадно оскарился. «Зая, всё будет хорошо», — Пакля подошла к пилоту. «О, послушай свою женщину», — ткнул у них пальцем Алекс. «Вы её испортили», — капризно заявил Бонд. «За что получил от Пакля подзатыльник?» «Испортил её ты, <смех> а мы воспитали!» Никак не мог угомониться Алекс. «Один хрен», — сказал пилот, почёсывая голову. «Тут ты прав», — задумчиво согласился я, глядя на тактическую обстановку. «Подходит». «Бонд, насколько самоликвидацию поставить можно?» «А насколько нужно?» «Ну, десять минут. Если не справимся, один хер убьёмся». «Странно, корабли все разные». «Мои значите, леталки!» Тоби сунул свой зелёный нос к голографическому дисплею. «Хержаси, да нас прямо эксперт по ксенцам и их кораблям нарисовался». Я ткнул в корабль поменьше, который показал самую большую скорость. «Порядка трёхсот метров, размером с наш корвет». Он радовал глаз плавными обводами. картинки смотрел, однако», — похвастался зелёный. «Этот ещё и от Жухов остался. Ошень старый». «А чего он...» Тогда такой быстрый, — удивился я про себя. А второй? Второй корабль был больше примерно в полтора раза и был похож на очень потасканный утюг. «О, это наши корабля Великого флота! Их таки сами его сделать! Называется «Разруша, бля!» — гордо покачал головой Тоби. «Как, бля?» — тут же среагировал Алекс. «Ясно, значит, хлам», — резюмировал я. «Он и по размерам больше, и десантов в нём наверняка больше... «Значит, взрываем его, на второй захватываем». Я внимательно всех осмотрел. «Итак, что нужно сказать?» Тоби яростно затряс поднятой рукой, как примерный ученик. Я улыбнулся и кивнул. «Время помирать, смертники! Время помирать!» «Ну вот, мантра произнесена вслух. Значит, погнали!»